Счастье без правил. Друг мой, если ты слышишь мой голос, значит, всё уже случилось. Я просто вижу, как ты наделал наушники и пытаешься понять, стоит или не стоит это покупать. Получишь ли ты удовольствие, когда в доме все уснут, а ты сядешь в своё кресло, и мой голос скажет тебе «Привет! Я очень рада, что ты побудешь со мной хотя бы пару часов». «Давай поговорим по душам». «А может, ты презрительно хмыкнешь?» «Мол, писатель развелось, как нерезных собак, плюнуть некуда, и это туда овца». «Эй, полегче!» «Постой! Знаешь, почему баранина полезна?» «Потому что мясо не пропитано адреналином предсмертного ужаса, который испытывают все остальные животные на бойне. Овцы не боятся смерти» принимает ее легко и продолжают спокойно пастись в своем овечьем раю. А все почему-то решили, что овцы просто настолько тупые, что даже не могут осознать, что их убивают. А тебе не приходило в голову, что, возможно, они очень мудрые? Вот какой смысл бояться смерти? Ты боишься смерти, я знаю, не отрицай. И страх жизни тебе тоже знаком. какой липкий, остро пахнущий потом, противный страх делающий ноги ватными и полностью парализующий твои возможности что-либо предпринять. Просто представь, что тот, кто тебе дорог, не отвечает на телефонные звонки, а должен был уже давно вернуться. А за окном уже зажглись фонари, нет, лучше уже погасли фонари. Страшно. «Да!» — закричишь ты мне. «Я знаю, что такое страх». «Ну и как это знание тебе помогло, дружок?» «Ладно, ладно, я пошутила, не бойся. Все хорошо, все на месте. Давай, не сомневайся, бери книжку. Интересно же узнать, о чем думают автодеца. Ах да, ты можешь спросить, а что же, собственно, случилось? Очень важное для меня событие. и Я так и ее написала, эту книжку. Бери скорее!»